15. Достойный враг Бегать по лесу – занятие не самое интересное, и тем более не самое легкое. Ноги заплетаются о корни и кочки, по телу и голове хлещут ветки, словно ниоткуда вырастают необъятные стволы деревьев, плохо различимые в полумраке чищобы. Можно запросто лишиться зрения и улететь в прикрытый кустарником овраг переломав руки, ноги, ну и свернув добавок голову. Нет, бегать в лесу паршиво даже тем, кто в нем вырос. А уж тем более тем, кто столько деревьев сразу увидел всего пять зим назад. Однако Актар все же бежал. Из последних сил переставляя ноги, даже не глядя вниз, широко раскрытым ртом хватая морозный воздух и не обращая внимания, на наноющий в боку рану. Силы почти оставили его – Но заряд страха гнал дальше. «Прочь от опасного места и от опасных людей! Прочь! Прочь!» «Даже если придется ползти все равно!» За спиной Актар слышал надсадное сипение второго беглеца. Тому было тяжелее. Кожаный доспех с пеньковым подбивом сковывал движение и затруднял дыхание. Но беглецу прямо переставлял ноги. Скинуть доспех просто не было времени – Другое дело, щит из толстых прутьев, обшитый двойной воловьей кожей. Его стряхнуть с руки дело мгновения, как и бросить топор, и шлем, и сорвать широкий пояс с флягой и ножнами. «Влево!» — прохрипел второй беглец. «Там ключ!» Актар молча повиновался, при этом едва не упав. Нога зацепила в из земли корень. Еще через три шага он все-таки упал влип левым плечом в дерево, от чего тело отбросило в сторону. Актар съехал на спине в неглубокий овражек. Зашипел, хватаясь за рану, попробовал встать и... не смог. Силы оставили его. Рядом упал и второй беглец. Раскрыл рот, судорожно вздыхая. Трясущимися пальцами попробовал развязать ремни доспеха. Потом нашарил за обмоткой небольшой ножик с узким лезвием и просто срезал завязки. Со стоном откинул доспех и замер, прижимаясь к прелым листьям. Оба лежали на земле, приходя в себя и не веря, что выбрались. Ушли, ускользнули от верной смерти. «Не догонят», — немного окрепшим голосом произнес второй беглец. «Если сразу не схватили...» Он не закончил, иссяк воздух. Но и так было понятно. Раз погоня не настигла в самом начале, дальше ее можно не опасаться. Проклятые хординги бегать за каждым врагом по лесу не будут. Немного отдохнув, Актар сумел встать и дойти до ключа. Небольшой родник бил из-под камня, стекал в вымаину и опять уходил под землю. Вода была ледяной. Актар стянул себя себя накидку и тунику, при этом оторвав присохший край. Выругался и внимательно осмотрел бок. Вражеский клинок рассек мышцы, но лишь скользнул по ребрам. Рана не опасная, тем более туника закрыла ее. И крови вытекло не так много. Повезло ему сегодня. Трижды повезло. Первый раз, когда он не полез вместе с остальными к завалу, откуда местные стреляли по хордингам и кидали в них камни. Из тех, кто сидел на завале, не выжил никто. Всех либо сбили страшными стрелами, либо добили мечами. Второй раз повезло, когда сумел увернуться от удара мечом. Хординг бил на отмаш, почти не глядя. Ибо зацепился поясом за ветку И едва не упал Ну а третий раз повезло, когда вражеская стрела Прошла в притирку С макушкой и со стуком впилась в дерево Угоди он на два пальца ниже Голова Актара треснула бы как орех Актара обмыл в ключе рану Приложил к ней оторванный от туники кусок ткани Снял с пояса тонкий ремешок И примотал им ткань Теперь лишь бы до барона дойти У него есть лекарь Второй счастливец тоже приполз к ключу, долго пил. Потом омыл лицо, фыркнул и опять припал к воде. Совсем иссох, пока бежал. «Надо идти», — сказал Актар. «До темноты дойдем, там отдохнем». «Знаю, тут немного. Скрытня у озера». «Я не о не. Надо к барону идти». Второй беглец поднял голову, удивленно посмотрел на Актара, но возражать не стал. «Если успеем до ночи». Надо успеть. Я должен видеть барона. Ответа не последовало, но второй беглец встал, вытер лицо и глубоко вздохнул. Надо так надо, если сил хватит. Актар тоже встал. Есть силы или нет, а дойти надо. От этого зависит не только жизнь беглецов, но и дело. Еще немного передохнув, они двинули вперед через лес, который хоть и мешал нормально идти, зато укрывал от чужого взора и от острой стали. За то, что до сих пор жив, а не сгинул в мелких стычках и не попал под Хордингскую сталь, Актар благодарил службу в Легионе. Прослужив два ценза 15 лет и получив звание квадрианта, он попал в поле зрения цензорской службы Малого Совета и после подготовки получил назначение в домининге. Сперва был простым курьером, потом помощником цензора в полуночных доминингах, а последние полгода после отзыва прежнего цензора замещал его. Основной работой резидентуры было скрытое противостояние с Дагиласты и Тиаганом, и создание сети выведов и осведомителей во всех дворянствах. Империя хотела как можно сильнее ослабить королевство и не допустить покорения ими доминингов. За пять лет цензорская служба добилась немалых успехов. Однако полностью установить королевство не смогла. Дагеласты и Тиаган вовсю готовились к войне и захвату соседних владений. Цензор, а потом и Актар слали донесения начальству и прямо говорили, что их усилий, как и усилий других агентов, явно недостаточно. Видимо, в скрате это понимали, потому что в последние два круга стали поступать новые указания о сборе сведений. Количество и качество дорог, наличие источников воды, возможность подготовки запасов продовольствия и фуража, оценка настроя владительных дворян и их отношение к империи. Не надо было быть мудрецом, чтобы понять, империя готовилась к вторжению в Домининге, Правда, в перспективе. Как минимум через год, а то и два. Актар исправно выполнял приказы, не забывая и о прежних задачах, Будет вторжение или нет, сеть выведов никому не помешает. А потом вдруг пришли хординги, нагрянули разом со всех сторон, не дав времени на раздумье и возможности защищаться. О том, что варвары с полудня напали на домининги, Актар узнал Актан назад. Неясные слухи и невнятные сведения не позволяли даже приблизительно оценить характер угрозы. Но сам факт, что хординги дошли до соседних владений, говорил о многом. Как военный, Актар сразу понял, что хординги очень сильны и хорошо подготовлены. Иначе бы они не прошли королевство Тиаган с его большим войском. Но насколько велика сила врага Цензер смог оценить только после того, как тот вступил на землю баронства Мнел. Хординги напали внезапно и сразу с двух сторон. Этот факт сам по себе заслужил внимания, но барону Мнеллу некогда было анализировать и сопоставлять. Да и не силен он был в анализе. Зато реакцией обладал отменной. Вообще барону повезло, а нападение он узнал сразу, благодаря двум случайностям. С восхода весть о вторжении пришла с птичьей почтой, а с заката прискакал воин кордонной заставы. Единственный, кто уцелел, и только потому, что успел уйти. Мнел сразу отправил дружину на перехват посмевших напасть врагов. Он-то поначалу думал, что это соседи, и считал, что сил хватит на обоих. Он даже оставил при себе малый отряд, личную стражу из сорока воинов. Актар, тогда бывший при бароне, уговорил Мнелла приставить к отрядам своих людей. Мол, пусть будут гонцами. Именно эти гонцы и принесли дурные вести. Оба отряда сгинули, а напали на барона не соседи, а вроде как ужасные хординги. Как ни странно, но именно слухи о хордингах и сподвигли барона на отчаянный и на первый взгляд безумный шаг – собрать ополчение. Вроде бы дружина не сладила, куда уж простому мужичью лезть. Однако барон не погнал ополчение на врага, а велел спрятаться в лесу. Рассуждал он так. Хординги пришли издалека. Прошли почти все домининги. Видно, темные боги помогли. Пограбили хорошо, но потеряли много людей. Скоро повернут обратно. И богатая добыча отягощает, и силы на исходе. Если в открытую к ним не лезть, может и пронесет. А чтобы они быстрее ушли, надо их поторопить. Дороги перекрыть, мелкие отряды пощипать, коней побить. Как машкара налетел, укусил, улетел. Благо, местность позволяла играть в эти игры долго. Непроходимые леса, буреломы, болота. Тут все войско сгинуть может. Вожаками отрядов он назначил уцелевших дружинников. Велел большие отряды не создавать, а нападать и вовсе мелкими группами. По 5-10 человек. Из лесов носу не казать, на крупные отряды не нападать. Актар, узнав о приказе барона, только головой покачал. Что даст эта тактика мелких укусов? Мужичо поляжет, и барон останется ни с чем. Но неожиданно дерзкий план Мнелла начал приносить плоды. Хординги стали нести потери, их разведка и малые отряды Попадать в засады и терять воинов, обозы застревать в диких лесах. Стремительное продвижение на полночь застопорилось. Привыкший к другим масштабам и тактике Актар с изумлением смотрел на успехи ополчения и на самого барона. Никогда не считал его настолько сообразительным, а тут на тебе, удивил. Актар, ни на миг не забывавший о работе, тут же начал осваивать непривычную тактику барона, а заодно собирать сведения о хордингах. Для этого он сам стал участвовать в налетах и засадах, правда больше наблюдая, чем стреляя и рубя. И правда, новая тактика барона поначалу принесла успех, хотя полностью остановить продвижение хордингов она не смогла, а потом все переменилось. Хординги стали сами засылать в леса небольшие отряды, начали гонять людей мнела, устраивать засады, облавы, находить схроны, места ночевок. Откуда-то у хордингов нашлись воины, хорошо знавшие лес и умевшие обходить завалы, не тонуть в болотах, проникать в чищобу. И, конечно, выучка врага была высока. На одного убитого хординга приходилось полтора-два десятка мужиков барона. Дважды чудом выскользнув из ловушек хордингов, Актар понял, что больше испытывать судьбу нельзя. Мнел ничего нового придумать не сможет. Его силы тают на глазах. И вскоре от всего лесного воинства останется не больше полусотни человек Выжив в последней схватке, Актар не сразу нашел новое логово барона Это был глухой оголок на полуночи владений Мнела, Маленький островок посреди лесного болота Где и дышать-то почти нельзя тяжелого самрада, висевшего в воздухе Цензор застал барона в паршивом состоянии Тот тоже пережил жесткую схватку потерял половину своей и без того малой охраны и пребывал в подавленном настроении. Похоже, Мнелл начал понимать, что хординги не уйдут, и вообще это не обычный набег, а настоящее вторжение. На цензора барон едва взглянул. Отметил побитый вид и ничего не сказал. «Еще один отряд разбит», — выдохнул цензор. «Мы ушли вдвоем. Думаю, к закату от Норта никого не уцелело». Барон вытащил из-под груды шкур, что заменяли лежак, небольшой кувшин, сковырнул пробку и сделал глоток, протянул кувшин цензору. Они захватили замок, вдруг сказал он, и земли вокруг него, так что мы отрезаны с восхода, мой Гриток угодил в плен, раненым, наверное, уже мертв. Актар тоже приложился к кувшину, ощутил вкус дешевого вина и едва не сплюнул. Что и говорить, вести плохие. Барон остался без снабжения, без помощи и без верного помощника. Средний сын Манелла, в отличие от старшего, не встававшего с постели после тяжелой болезни, был настоящим воином и умелым вожаком. До поры он успешно держал замок отца, обеспечивая ему поддержку. «Мы в западне», — хрипло произнес Актар. Хординги подступают со всех сторон, твои силы тают, почти все отряды разбиты». Барон сплюнул далеко в сторону, брезгливо поморщился и зло посмотрел на цензора. «Я и сам это знаю. Нечего напоминать. Чего делать теперь? Где помощь империи? Где легионы? Ты говорил, что Скратис готов выступить в защиту вольных дворянств, если его позовут. Вот зову! Кричать готов, но что толку? Что-то не видно легионеров!» Барон постепенно перешел на повышенный тон и на него оглядывались уставшие воины и слуги. На их лицах была тревога. «Не кричи!» – прошипел Актар. «Я не говорил, что по твоему слову сюда придут легионы. Я сказал, что если дворяне обратятся к императору с прошением, тот может послать армию». «Может, но не отправит срочно. Никто не знал о хордингах. Никто не думал, что эти полудикие варвары с полудня посмеют напасть на домининги», да еще смогут дойти до этих земель. Но они дошли. Это проклятое отродье захватывает мои владения, убивает моих людей. Взяли мой замок. Чем они лучше Тиагана и Дагеласты? Мне все равно, кто пришел сюда, короли или хординге. Мне нужна помощь. В словах барона был свой резон. Но цензор не спешил признавать его. Нельзя показывать слабину. Хоть он и представитель могучей империи, Хоть и обладает немалым весом, но здесь он сам по себе. Его помощники и агенты либо погибли, либо далеко. И случись что, цензору придется действовать самому. Если вдруг этот барон захочет отыграться на нем за все поражения и неудачи. Если вдруг этот барон захочет отыграться на нем за все поражения и неудачи. Нет, показывать слабость нельзя, но и перегибать палку тоже. Хочешь совета? После паузы сказал Актар, «Тогда слушай, своих земель тебе самому не удержать, сил нет, уходи к соседу, к барону Салдепу, он тебя примет, тем более ты принесешь важную весть, а от него перейдешь в империю и сам отошлешь прошение императору. Если Салдеп согласится, прошение будет и от его имени». Барон набрал в грудь воздуха, желая что-то сказать, но потом передумал и погрузился в размышления. «Цензор подал неплохую мысль, все равно здесь ему не жить, на болоте долго не просидишь, замок занят врагами. Путь один, но бежать...» «Что я скажу императору?» – мрачно поинтересовался Мнел. «Как смогу убедить, чтобы дал помощь?» «У императора свои интересы в доминингах, захватывать их он не станет, но не позволит, чтобы здесь хозяйничали хординги». Последние слова явно понравились барону. Актар видел напряжение во взгляде Мнела, но теперь оно ушло. Барон не хочет попадать в зависимость от кого-либо ни при каком случае. Да, это хорошо. Если убедить Салдепа, если кто-то еще из дворян согласится просить императора, Мнел запнулся, кашлянул. Если кто-то еще жив, мы сможем вернуть свои земли и будем верными союзниками императору. Актар незаметно перевел дух. Барона захватила новая идея, и он уже не смотрел на цензора со злобой. Нет, пусть делает, что хочет, но самому Актару надо уходить, и как можно быстрее. Важные вести о хордингах, о падении дворянств император должен получить вовремя и любой ценой. Утром барон поднял свое невеликое воинство и двинул к другому логову, где сейчас под небольшой охраной сидела жена, старший сын и дочь. С ними же был малый запас казны, та часть, что барон успел прихватить с собой. До логова добрались быстро, сумев избежать встречи с поисковыми группами хордингов. Хотя пару раз видели их разъезды на дороге. Количество врагов и их снаряжение ввергли барона в уныние. Хордингов слишком много, и они очень хорошо вооружены, да и воевать умеют. Нет, самому с ними не сладить». Цензор сказал верно, надо уходить в Империю. Барон принял окончательное решение и теперь торопил своих людей. Он отправил гонцов с задачей разыскать уцелевшие отряды и передать им приказ. Борьбу прекратить, оружие спрятать, хордингам не мешать, ждать возвращения барона. Кордон Мнел решил переходить в одном из самых глухих мест, в пойме Норты. Туда враг точно еще не добрался потому как заболоченную пойму сможет пройти только тот, кто знает путь, а таких во всей округе меньше десятка человек. Цензора барон хотел взять с собой. Тот помог бы при переговорах с Салдепом, да и в Империи был бы нужен. Тем более, что деваться хитрому пронырливому цензору вроде бы некуда, что ему делать одному в чужих владениях. Так рассуждал барон, но он ошибался. Актар исчез ночью перед выступлением. Как он прошел посты, как нашел дорогу мимо болота — загадка. Видимо, многому научился за то время, что был здесь. Только зачем ушел? Опять тайные дела? Или перестал доверять барону? Этого Мнел не знал, но уход цензора стал неприятным сюрпризом и вернул угрюмое настроение. На душе делалось тяжело, в голове роились мрачные мысли — Причувствие беды захлестывало Мнела, и он гнал его от себя, но безуспешно. Видимо, сглазил барона проклятый цензор. Лишил удачи и надежды. При подходе к пойме Норты отряд Мнела столкнулся с крупным разъездом хордингов. Завязался встречный бой. К хордингам подошла помощь, и они начали окружать людей Мнела. Бежать барону было некуда, семью не бросить а его дружинники падали под стрелами и ударами мечей врага. Барон, прокляв всех и вся, выхватил привезенный много лет назад из Империи меч и сам бросился вперед. Рубанул два раза, никуда толком не попав, а потом получил удар в грудь. Упал в траву и ощутил чужие руки на плечах. И захрипел от навалившейся тяжести.